Двадцать второе. Персеверанс. Без происшествий прибыл в Ивовый лес со своей подопечной. Эта леди Шун, похоже, самое дурацкое поручение из всех, какие мне давал лорд Чейт. Я каждый день радуюсь тому, что ты совсем на нее не похожа. Би, как ты меня и предупреждала, странная малышка. Я не увидел признаков того, что твой отец ею пренебрегает. Вообще-то они чудесно ладят и... Зачёртно. Я буду наблюдать, как пообещал тебе, и сообщу правду о том, что думаю про Клякса. Я бы мог тебе ещё о многом написать, дорогая, но в послании, которое может нести голубь, слишком мало места. И по правде говоря, ты и так уже знаешь почти всё, что я могу поведать. Черновик послания для голубиной почты. Постоянное нытьё Шун, чтобы всё переделывали по её вкусу, в те дни полностью занимало внимание моего отца и Ридла. Обещанные мне уроки верховой езды так и не начались. Утром, когда я вернулась с прогулки, Ридл повёз Леди Шун в город в Двуколки, чтобы она смогла поглядеть, какие там продаются ткани на рынке и купить новые одеяла. Меня мало утешило, что Двуколка подпрыгивала и тряслась на обледенелых выбоинах на дороге, и что Шун можно было не сомневаться, ожидало разочарование. Она сцапала Ридла, присвоила его. Я поняла, что ревную не из-за себя, но из-за сестры. Я знала, что Ридл в каком-то смысле принадлежит Нетл. И мне не нравилось, как Шон заставляет его тратить время на себя. Если кто и помнил, что мне обещали уроки верховой езды, о них даже не упомянули вслух. А когда Ридл и Шон вернулись, они почти сразу отправились в куда более дальнее путешествие, чтобы купить столько вещей, что отцу пришлось послать с ними две повозки. Никто и не подумал спросить меня, хочу ли я поехать в город и не желаю ли купить чего-нибудь на рынке. Следующие дни были полны шума и суеты. В выбовый лес прибыла новая волна рабочих. По подъездной дороге туда-сюда ездили тяжёлые телеги, запряжённые огромными лошадьми. Мужчины выгружали доски и камни, носили их через весь дом. В одной из стен обнаружили гниль, и простой ремонт сильно усложнился. Стук молотков, визг пил, топот рабочих и их громкие разговоры как будто заполнили каждый угол в моём доме. Я пообещала отцу, что всячески постараюсь не путаться под ногами и сдержала слово. Я по-прежнему спала в маминой гостиной. Сундуки с одеждой переместили туда и заполнили моими выстиранными вещами. Их оказалось намного меньше, чем было. Наверное, Ревел решил что-то сжечь. И тогда я решила отправиться на конюшню сама. Я не очень-то хорошо знала эту часть имения. Большие животные повергали меня в ужас, ведь я была так мала по сравнению с ними. Даже пастушьи собаки казались мне огромными. А под брюхом у рослой лошади я могла бы пройти, не нагибая головы. Тем не менее, я не только добралась туда, но ещё и разыскала кобылу, которую отец так давно выбрал для меня, серую в яблоках с одним белым копытом. Я нашла табурет, подтащила его к стойлу, забралась и стала смотреть. Кобыла оказалась не из робких, почти сразу подошла, понюхала мою туфлю, потом потрогала губами край туники. Я протянула ей руку, и она стала лизать мою ладонь. Я сидела спокойно и не мешала ей, потому что так я могла как следует рассмотреть ее опущенную голову. Но тут кто-то сказал, «Э-э-э, госпожа, не позволяйте ей так делать, понимаете? Она просто любит слизывать соль с кожи. Из-за этого у нее может появиться привычка кусаться. Не появится», — заверила я, понятия не имея, правда ли это. Мальчик, глядевший на меня, был на пару лет старше, как мне показалось, но намного выше меня ростом и шире в плечах. Мне понравилось смотреть на него сверху вниз. В его чёрных волосах запуталась солома, а жёсткая ткань рубашки истончилась от многократной стирки. Нос и щёки у него покраснели от ветра и мороза, руки были загрубевшими от работы. У него был прямой крупный нос, а зубы казались чуть великоватыми. Он прищурился, заслушав мой дерзкий ответ. Я убрала руку из-под языка кобылы. Это моя лошадь, сказала я, оправдываясь, и мне не понравилось, как это прозвучало. Лицо мальчишки посуровило. Ага, я вроде как догадался. Вы, значит, леди Би. Пришёл мой черед прищуриться. Я Би, сказал я только и всего. Он бросил на меня осторожный взгляд. Я Пер. «Ухаживаю за Серой в яблоках и гоняю ее на корде». Примечание. Корда — веревка, к которой привязывает лошадь, заставляя ее бегать по кругу. Конец примечания. «Серая в яблоках», — повторила я. «Я даже не знала, как зовут мою собственную лошадь». «Почему мне от этого сделалось стыдно?» «Ага, глупое имя, правда?» Я кивнула. «Так можно назвать любую лошадь этой масти». Кто дал ей такое дурацкое имя? Он пожал плечами до да никто, мальчишка почесал голову, и соломинка упала на плечо. Он её даже не заметил. Она сюда пришла безымянной, и мы просто о ней говорили: вон та серая в яблоках. А потом её стали так называть. Наверное, в этом была моя вина. Я заподозрила, что отец дожидался, когда я приду сюда и познакомлюсь с ней, дам ей имя. Я этого не сделала. Я боялась лошадей, потому что они такие большие. Я боялась себе представить, что лошадь может сделать, если не захочет, чтобы я сидела на её спине. Пер тоже странное имя. Он бросил на меня косой взгляд. Персеверанс, госпожа. Ну, звать меня так всё время слишком длинно, выходит, так что меня зовут просто Пер. Он посмотрел на меня и вдруг признался: "Но «Ну, однажды я стану толльэстменом верзилой". Дед мой был Толмен-Дылда, а отец оказался еще выше ростом, и все слуги стали называть его Толлермен-Арясина. Так и зовут до сих пор. Он выпрямил спину. Я сейчас не очень-то высокий, но еще вырасту, наверное, и в конце концов сделаюсь выше по пуле. Я буду Толлестменом-Верзилой, не Персевернсом. Он замолчал и сжал губы, как будто призадумавшись о чем-то. Его откровенность была чем-то вроде моста, и теперь настала моя очередь пойти на встречу. Он ждал, пока я что-то скажу. Как давно ты ею занимаешься? Вот уже 2 года. Я перевела взгляд с него на кобылу. А как бы ты её назвал? Я кое-что знала, он уже придумал ей имя. Я бы её назвал Капризулей, потому что она вся такая привереда по поводу кое-каких вещей, не любит, когда копыта грязные. И седло должно сидеть чуть телька в тютельку, потник весь ровный, ни единой складочки. Она у нас снеженка капризуля, повторила я, и кобыла шевельнулась серыми ушами. Она знала, что это слово обозначает её хорошее имя, намного лучше, чем серые в яблоках. Да уж, легко согласился пер, опять почесал голову, потом нахмурился и провёл петернёй по волосам, вычесав из них солому. Хотите, чтобы я её для вас подготовил? Я не умею ездить верхом, я боюсь лошадей, я даже не знаю, как садиться на лошадь. Да, пожалуйста, сказал я, сама не понимая зачем. Я сидела на краешке стоила и наблюдала за работой пэра. Его движения были быстрыми, но точными. Я подумала, что капризоля знает каждый его шаг наперёд. Когда он опустил седло ей на спину, на меня повеяло конским запахом. А ещё промасленной кожей и застарелым потом, я на приглазь по спине пробежала дрожь. Я сумею. Она ласковая, вон как спокойно позволила себя седлать и взнуздать. Я спустилась со стойла, когда пэр открыл калитку и вывел копризулю. Я посмотрела на неё снизу вверх, такая высокая. У входа в конюшню есть мостик для посадки, вон там. Идите рядом, не позади неё. Она легается, спросила я с растущим ужасом. Она будет спокойнее, если сможет вас видеть, сказал он. И я решила, что это вполне может означать да. Забраться на мостик для посадки было нелегко, и даже когда я встала на нём, спина лошади всё равно казалась слишком высокой. Я посмотрела в небо. Похоже, будет дождь. Не, до вечера не будет. Наши взгляды встретились под сабе Я напряжённо кивнула. Пэр забрался на мостик рядом со мной. "Я вас подниму, а вы перекидываете ногу", велел он. Поколебавшись мгновение, он положил руки мне на талию, поднял меня, и я едва не рассердилась из-за того, как легко это у него вышло. Но я перекинула ногу через спину кобылы, и он опустил меня в седло. Я затаила дыхание, когда капризуля шевельнулась подо мной. Она повернула голову и с любопытством покосилась на меня. Она ко мне привыкла, объяснил пер. Вы же намного легче, получается. Она, видать, удивляется, есть ли вообще кто-то в седле. Я прикусила губу и ничего не сказала. До «Да стремян достаёте, спросил он. В вопросе не было злобы или насмешки над моим ростом. Я пощупала ногой, он взял меня за лодыжку, направил мою ногу в стремена. Слишком длинный. Сейчас подтяну. Поднимите ногу. Я так и сделала и следила за ним, пока он возился. Сначала с одним стремлением, потом с другим. Попробуйте теперь. Ощутив под сводом стопы стремья, я вдруг почувствовала себя увереннее. Пэр прочистил горло и скомандовал: "Берите поводья". Я взяла, внезапно ощутив, что я одна и далеко от всего, на что привыкла полагаться. Теперь я во власти Капризули, и если ей захочется умчаться прочь со мной в седле, скинуть меня на землю и затоптать, она так и сделает. Пэр снова заговорил: "Я буду её вести. Вы держите поводья, но не пытайтесь её направлять. Просто сидите в седле и чувствуйте, как она ходит под вами, но спину выпрямите. На лошади надо сидеть прямо". Этим мы и занимались весь первый день. Я сидел на Капризуле, а Пэр её водил. Он мало разговаривал. Выпрямите спину, большие пальцы держите сверху на поводях. Пусть она почувствует, что вы там есть. Длилось это немало, но и недолго. Я помню момент, когда наконец-то расслабилась и позволила себе полностью выдохнуть. Вот и всё, сказал пэр. И мы на этом закончили. Он не помог мне спуститься, просто подвёл к призоли обратно к мостику и стал ждать. Когда я спешилась, Он сказал: "Завтра вам лучше бы надеть ботинки". "Да", сказала я. "Не спасибо, ибо я не чувствовала, что он сделал что-то для меня. Мы кое-что сделали вместе втроём". "Завтра", прибавила я и тихонько незаметно вышла из конюшни. Чтобы всё обдумать, я отправилась в своё тайное убежище. Мне хотелось побыть одной и проверить, как там моё самое ценное имущество. Я больше не входила туда через отцовский кабинет, отдавая предпочтение тайной двери в кладовой. Я всё ещё ужасно боялась крыс, но все эти неугомонные молотки и шум их на время прогнали. Навещать плащ стало для меня привычным делом. Я каждый день после завтрака ускальзывала к скальзалу, как можно скорее, чтобы поиграть с ним. Я быстро выяснила, на что он годится, а на что нет. Я не могла его надеть и пройтись невидимкой по коридорам. ткани требовалось время, чтобы перенять цвета и тени того места, где он лежал. Свои опыты я проводила очень осторожно, чтобы не уронить его бабочкиной стороной вниз, когда бы я его никогда не нашла. Поэтому я испытывала его тайком, укрывая пенёк в лесу, драпируя статую в оранжерее, patience и даже расстилая на полу маминой гостиной. Пенёк сделался пятном мха посреди леса. Я могла его нащупать, но глаза мои не верили, что он остался на прежнем месте. Статуя исчезла схожим образом, а будучи расстеленным поверх ковра, плащ изобразил его узор. Сложенный он делался очень маленьким, его можно было засунуть за пояс и носить с собой. Сегодня, спрятав плащ таким образом, я вынесла его в рощицу берёз, что росли вдоль подъездной дороги. Забралась на одну из них и стала смотреть на дорогу, Благо оттуда она отлично просматривалась. Надёжно завернувшись в плащ, так что только один глаз выглядывал наружу, я была уверена, что меня не найдут. Мне было видно, как разные рабочие входят и выходят из моего дома. Я уже не в первый раз так сидела и смотрела. Плащ, хоть и тонкий, был на удивление тёплым. Это означало, что мне не приходилось заворачиваться во много слоёв шерсти, чтобы защититься от зимнего холода. Если я видела, что приехал кто-то, за кем хотелось последить, то могла быстро спуститься со своего насеста, пробраться обратно в дом, спрятать плащ и появиться одетая так, словно я и не покидала собняк. И вот в тот день, притаившись на берёзе, я увидела, как к особняку по подъездной дороге приближается угрюмый молодой человек, налоснящийся вороной лошади. С ним был мул на поводье, навьюченный корзинами с вещами. Всадник обладал детским теплом по погоде. Тёмно-зелёные шерстяные штаны в тон плащу плотному и отороченному волчьей шерстью. Его тёмные, от природы вьющиеся волосы не были собраны в воинский хвост, но свободно падали на плечи. В одном ухе у него было две серебряные серьги, смочки другого свисал блестящий красный камень. Он проехал под моим деревом так близко, что я ощутил его запах, ну, точнее, аромат его духов. Фиалки. Я и не думала, что мужчина может пахнуть фиалками. По его дорогой одежде я сразу догадалась, что это и есть мой наставник. Я смотрела на него во все глаза, стараясь совместить детское воспоминание об опасном мальчике с мужчиной на дороге подо мной. Интересно, что же с ним случилось по пути суда? Оба его глаза были подбиты и почернели, а на левой стороне лица виднелись багровые и зеленоватые синяки. Несмотря на следы побоев на лице, он выглядел самым красивым из всех людей, кого я знала. У него были широкие плечи, в седле он сидел прямо, синяки не могли скрыть его прямой нос и волевую челюсть. Я проследила за тем, как он подъехал ко входу, держась очень чопорно. Меня терзали противоречивые чувства. Я была готова страшиться и ненавидеть его. Теперь я не знала, что и думать. У него не было слуги, который бы бросился вперёд, и он не крикнул, чтобы кто-то подошёл и забрал его лошадь. Вместо этого он быстро спешился, тихонько охнул от боли, когда ступня коснулась земли, и, оказавшись на земле обеими ногами, упёрся головой в седло, еле дыша. Выпрямившись, немного постоял, поглаживая шею лошади и озираясь по сторонам, я решил, что он в ужасе. Он прибыл сюда не как наставник, приглашённый учить маленькую девочку, но как тот, кого изгнали из одного мира в другой. До да по своей ли воле он явился. Мне вспомнилось кое-что из прочитанного в отцовских записях. "Чей-то старый ты паук", прошептала я чуть слышно и была потрясена, когда юноша метнул взгляд в мою сторону. Я замерла поджав ноги под себя, всматриваясь через маленькую щель между полами плаща. Он скользнул по мне взглядом, и всё же я боялась шевельнуться, даже дышать не решалась. Он снова повернулся к двери особняка и продолжал медлить. Вдруг появился слуга и любезно спросил: "Могу ли я вам помочь, сер?" Оказалось, голос фицавит дзоланта был всё ещё мальчишеским. "Я новый писэр", объявил он так неуверенно, будто сомневался в собственных словах. "Я приехал, чтобы учить леди Би Ну, конечно, мы вас ждали. Входите же, прошу. Я позову мальчика, чтобы он забрал вашего скокуна и мула и позабочусь о том, чтобы вещи отнесли в вашу комнату. Слуга отошёл в сторону и взмахом руки предложил гостю войти. С нарочитой неторопливостью человека, испытывающего боль, мой наставник осторожно поднялся по ступенькам. Дверь закрылась за его спиной. Я сидела неподвижно и смотрела на место, где он стоял. Мною овладело такое чувство, словно в моей жизни произошло что-то очень важное. Я смутно осознавала, что надо побыстрей вернуться в дом и придать себе приличный вид. Наверняка отец позовёт меня, чтобы познакомить с наставником. Я забеспокоилась. Неужели это страх? Нетерпеливое желание встретиться с ним? Он ведь сделается частью моей жизни на много лет, если не убьёт меня. Когда здравый смысл возобладал, я спустилась, аккуратно сложила плащ и засунула под тунику, после чего побежала к входу для слуг. На цыпочках, пробравшись мимо двери в кухню, я припустила по коридору, добежав до кладовой, скользнула внутрь. Кто-то меня там ждал. Я замерла на месте, вытрячив глазами мыши. Он сидел посреди кладовой, чинно обвернув надломленным хвостом свои чёрно-белые лапы. Кُنч ты сообразил сюда прийти, прошептала я. Во взгляде его зелёных глаз плясали чертики. Иди вон, велела я ему. Опустилось на колени и проползла за сложенными ящиками с рыбой. Он последовал за мной, но когда я повернулась, чтобы закрыть потайную дверь, тотчас же выскочил обратно в кладовую. Заходи же, велела я. Он вошёл. Я потянулась к двери, он выскочил. Я не могу оставить её открытой, Насть. Он сел у входа и уставился на меня с упрямым терпением. Я ждала. Но он знай себе сидел, дожидаясь, пока я устану ждать. В конце концов, я сказала: "Я оставлю её открытой шире, чем обычно, но только в этот раз, пока ты не научишься мне доверять". Я снова заползла в шпионский коридор, и он последовал за мной. Я не стала закрывать потайную дверь. Я редко закрывала её до конца, поскольку так и не выяснила, как она открывается со стороны кладовой. Удаляясь от двери, я скорее чувствовала, чем видела, что кот идёт следом. Как бы мне ни хотелось изгнать из своих владений мышей и крыс, я жалела, что он пришёл именно сегодня. У меня были другие дела. Моя чёрно-белая тень шла по моим следам, пока я пробиралась через лабиринт внутри стен. Теперь я шла на ощупь и по памяти, и он без малейших сомнений следовал за мной в тьме, как призрак. Когда мы добрались до моего логова, я спрятала плащ в укромном месте. В миске на полке были припрятаны печенья. Я достала их из миски и наполнила её водой из бутылки с пробкой, которая теперь у меня там хранилась. Вот вода, сказала я ему. Чтоб ты ни делал, не делал, неми лукой и вообще старайся не шуметь. И я оставила дверь в кладовой открытой. Если захочешь уйти, сможешь это сделать без труда. Но смотри, чтобы повариха или кто-то из кухонных служанок не застокол тебя в кладовке с мясом. Они тебя отделают метлой. В тьме ничто не шелохнулось. А здесь ли кот? Потом меня тихонько боднули в лодыжку, и он завертелся вокруг моих ног. Я нагнулась и ощутила ладонью его гладкую шерсть. Присела на корточки, И со второго раза он разрешил мне погладить свои бока. Он был амбарным котом-подростком, длинным и худым, с торчащими рёбрами. Он повернулся и вдруг прихватил мою руку зубами. Рыбы и мяса я тебе тоже принесу, пообещал я, ну, чтобы ты не объелся мышей. Он ткнулся в меня головой в знак согласия. Я вдруг поняла, что он оказал мне некую честь. Продолжая сидеть на корточках, я поразмыслила, Потом сказала ему, «Тебе нужно имя». Не особенно. Я молча кивнула, понимая, что если бы он захотел, чтобы я придумала ему имя, то дал бы мне знать. Кот очень осторожно положил лапу мне на ногу, как будто я была деревом, которое могло оказаться недостаточно крепким, чтобы на него вскарабкаться, забрался мне на колени. Я сидела совершенно неподвижно. Он положил передние лапы мне на грудь и обнюхал мое лицо, в особенности рот. Я подумала, что это грубо, но не шелохнулась. Через пару секунд он завершил свой бесс церемонный осмотр, спустился, свернулся клубочком и заурчал, засыпая.